Глава первая. Я проснулся от холода. Бр, голова уже почти не болела. Странно, ребра тоже. А ведь, судя по всему, они были сломаны. Не болят и ладно, с этим потом разберёмся. Сейчас хотелось бы найти какое-нибудь укромное место, в котором было бы тепло, безопасно и в котором я бы смог привести мысли в порядок. Интересно, где я? Я открыл глаза и еще раз осмотрелся. Блин, не видно ничего, хоть глаз выколи. Бах! Я внутренне вздрогнул. В одно мгновение на меня навалилась масса различной информации. Глаза привыкли к окружающей тьме, а уши начали улавливать малейший шум. Я попробовал закрыть глаза, я сел на землю. а Неожиданно сотни, тысячи звуков появились в моей голове. Мгновение, и все пропало. «Филин, что там за крик? Сходи, проверь!» Услышал я чей-то голос. «Черт, нужно прятаться!» Я быстро побежал в сторону большой кучи мусора, и, несмотря на идущий оттуда очень неприятный запах, моментально закопался в нее. Прислушался. Я отчетливо слышал шаги приближающегося ко мне человека. Почему-то у меня сложилось впечатление, что мужчина крадется, еле слышно, переставляя ноги. И правда, держась теней, в подворотню зашел худой мужчина с длинными волосами. Оглядевшись, он оставился на кучу мусора, в которой я зарылся, и вздрогнул. «Показалось», — еле слышно сказал расслабившийся мужчина и, обернувшись, пошел назад. «Дросс, там никого! Хорошо, тогда бери его за ноги и потянули!» Через несколько мгновений в подворотню зашли двое мужчин, тянущие третьего. Положив тело на землю, они начали судорожно его обыскивать. «Филин, быстрее!» — поторопил сообщника Дрост. «Если Никон узнает, что мы промышляем на его территории, нам конец». «Нашел!» — обрадованно воскликнул Филин. «Да тут целое состояние, смотри. Здесь слишком много, мне это не нравится». Неожиданно Дрост упал на колени и начал внимательно ощупывать одежду мертвого мужчины. Я хорошо видел, как его руки наткнулись на какую-то вышивку, и он сдавленно и от души начал материться. «Ты кого на нож поставил, идиот? Ты что, эту вышивку не видел?» «Что?» — заторможенно спросил Филин, убирая руки от выпавшего на его голову богатства. «Это же человек Никона! Ты что, не знаешь, что человека с такой вышивкой брать нельзя? Вот что за идиот! Ты хоть понимаешь, откуда у него эти деньги? Он же их для Никона собирал сейчас, черт!» Его уже должны искать. Сматываемся отсюда, быстро! Только деньги пересыпь, дубина!» Филин согласно кивнул и пересыпал монеты в другой кошель. Но неудачно. Половина монет высыпалась на землю. «Идиот!» Взорвался Дрост и помог подельнику собрать монеты. «Все, бежим!» Когда мужчины убежали, я расслабленно выдохнул и начал выбираться из этой вонючей кучи. «Брэ! Прямо мурашки по коже!» Отряхнувшись от мусора, я устремился в сторону мертвого мужчины. Скажу откровенно, меня немного потряхивало. Я ещё никогда не видел мертвого человека так близко возле себя. Да и вообще неожиданно свалившееся переселение в чужое тело маленького ребёнка очень сильно выбило меня из колеи, хотя я и старался держать себя в руках. Руки, ноги, голова на плечах есть, значит, и остальное будет. Главное — идти вперёд. Приободрив себя таким незамысловатым образом, я опустился на колени и начал перебирать землю в том месте, где бандиты рассыпали монеты. Мне сразу же улыбнулась удача. Один, два, три, семь. Семь монет разного номинала я нашел валяющимися на земле. Возникло желание положить их в оставленный бандитами кошель, но я не решился. Не зря же они его оставили. Отложив монетки в сторону, я попытался снять с мужчины одежду. Однако у меня это не получилось. Мужчина оказался очень тяжелым для моих слабых рук. Обыскав мужчину еще раз, я ничего не нашел, пока мне в голову не пришла здравая мысль, и я не начал стягивать сапоги. Здесь мне повезло больше. В сапоге у мужчины находился небольшой нож в кожаном чехле. Я хотел было еще раз попробовать перевернуть тело, но мне помешали. Недалеко от меня послышался топот бегущих в мою сторону людей. Я быстро схватил монеты и побежал к такой родной для меня куче. В переулок забежали люди с факелами. «Чёрт!» — воскликнул один из них, остановившись у лежащего на земле тела, видимо, главный. «Осмотреться! Где-то здесь должен лежать кошель!» «Я нашёл его!» — спокойно ответил мужчина в какой-то длинной хламиде. «Пуст?» «Твари! Кто посмел? Всех порву!» Главный повернулся в сторону ближайшей стены и несколько раз ударил по ней рукой. Немного успокоившись, он повернулся в сторону мужчины в халамиде. «Мак, ты можешь найти их?» Мак немного постоял с закрытыми глазами и отрицательно помахал головой. «Время контакта было слишком маленьким. Могу указать только примерное направление». «Давай!» Мак махнул рукой, а главный повернулся в сторону своих людей. «Запомнили направление? Тогда идите, опросите всех. Узнайте, не пробегал ли кто-нибудь подозрительный». «И можете смело обещать любому мое покровительство. Все, бегом!» Мужчины убежали, а главный с магом остались на месте. «Как думаешь, кто бы это мог быть? Может, нас пытаются прощупать?» «Не знаю». Маг ухмыльнулся и повернулся в сторону главного. «Пошли отсюда, Никон. Здесь нам нечего делать. Твои люди справятся и без тебя. А людей за телом можно и позже прислать». «Хорошо, пошли». Мужчины развернулись и направились к выходу из переулка. А я лежал в куче мусора и думал, что же делать. Этот Никон, судя по всему, какая-то криминальная шишка. И если я ему помогу, то у меня будет возможность некоторое время спокойно пожить и осмотреться. Так, стоп. А почему я вообще понимаю их речь? Они говорили точно не на русском. Тогда же на каком? И не могло бы знание языка достаться мне от прошлого владельца тела. Я вылез из кучи и осмотрел свои руки. Вряд ли. В сравнении с рукой мертвого мужчины, моя ручка совсем маленькая. Больше похожа на руку ребенка четырех-пяти лет. Блин, да я совсем мелкий. Хотя стоп, может, у меня даже родители есть? Оглядев свою одежду, понял, что это вряд ли. Хотя даже если они и есть, я не хочу к ним возвращаться. Мальчишка, то есть уже я, ходил в полном рванье и лежал здесь явно избитым. Так что выбора не остается. Маг. Интересно, они это серьезно? Здесь есть маги или это такие же шарлатаны, как и на Земле? Ответов нет. Хотя если взять за данность, что я могу замедлять время и видеть в темноте, то и маги могут оказаться самыми, что ни на есть настоящими. Да, неприятно. Взвесив все «за» и «против», я, стараясь держаться тени, бросился за Никаном и магом. Благодаря своему улучшившемуся слуху я знал, в какую сторону они пошли. Выйдя из тупичка, я оказался на темной извилистой улочке. Дома стояли достаточно близко друг к другу и выглядели очень убого. Пока я бежал за мужчинами, мне попалась группа воинов с мечами. Они шли тихо, без лишнего шума, но по центру дороги. Их было около десятка, и прохожие старались их обойти. Я тоже не был исключением. Обыдя мужчин, я устремился дальше. Вдалеке показались спины Никона и Мага. В этот самый момент они зашли в какое-то помещение и скрылись в нем. Это оказался трактир, о чем мне подсказал приятный запах горячей еды, который витал в округе. Я сглотнул. «Я же сказал, что это наша территория!» Послышался чей-то громкий мальчишеский голос. Заинтересовавшись, я осторожно, крадясь, пошел в ту сторону. Увиденная картина меня крайне заинтересовала. Возле черного входа в трактир стояло пять детских фигур и две фигуры повыше. «Бамц!» — одна из детских фигур падает. «Убирайтесь! Но мы хотим есть, не прогоняй нас!» «Бамц!» — вторая детская фигура оказалась на земле. Не замечая нахлынувших на меня чувств и позабыв про то, что я, по сути, теперь ребенок, делаю несколько шагов вперед. «Что ты творишь?» Неожиданно говорю я, и сам изумленно замираю. Во-первых, от того, что я вообще могу говорить на этом языке, а во-вторых, потому что я, неожиданно для себя, влез в чужие разборки и что теперь меня долго будут бить. «Что?» Парни оборачиваются и смотрят на меня. «Нелюдь!» В изумлении восклицает один из них. «Опять ты, живучий гад!» Предыдущие противники были забыты, и подростки, на ходу доставая ножи, направились в мою сторону. А зря. Я еще не успел испугаться, как два ребенка тоже достали ножи. Они сделали два слитных шага вперед и поочередно всадили их в ноги подростков. Подростки от неожиданности вскрикнули и развернулись к новой опасности. «Какого?» Договорить подросток не успел. Я схватил лежащий на земле камень и неожиданно метко кинул его в голову ближайшего ко мне парня. Бросок оказался очень мощным и к тому же попал в висок. Он начал заваливаться назад и отвлек своего друга. Детям этого хватило, и они неожиданно слаженно расправились с ним, а потом холоднокровно перерезали горло моему. Дети подошли ко мне, и я напряженно замер. «А ну, как и на меня сейчас набросятся!» Дети молчали и только серьезно смотрели на меня. Я тоже молчал. Неожиданно один из них сказал. «Здорово, нелядь! А я думал, ты и разговаривать-то не умеешь. И вам не хворать!» — ответил я. Ребята оказались на головы выше и явно старше меня. Лет шесть-семь точно. И как я этого сразу не заметил? «Спасибо, что помог. Не за что, мне это ничего не стоило!» Мальчик хмыкнул. «А как у тебя получилось так сильно камень кинуть?» «Я всегда так кидаю». Если честно, мне было не по себе. Только что эти дети убили живых людей. А уже через пару минут интересуются, как это у меня получилось так сильно бросить камень. «Вау!» — воскликнул один из них. «А пошли к нам. Нам такие нужны». Я задумался. С одной стороны, если я прибьюсь к ним, то мне очень повезет. Эти дети явно знают и умеют выживать. У меня же с этим проблемы, хоть мне как-то везло до этого. С другой стороны, жить среди малолетних убийц — это... Так, стоп. Успокоиться. Думать. Думать. Ну что?» — прерывал затянувшееся молчание тот мальчик, который еще не спрятал нож. «Идешь?» — я посмотрел в сторону трактира. «Тогда что, Никон пролетит?» Хм, ладно, завтра решу. Сейчас главное — найти место для ночевки и отдохнуть». «Крыса!» Возбужденно воскликнул один из детей и бросился за грызуном. Но та замерла от громкого вскрика и, увидев приближающегося человека, прыгнула в ближайшую дыру. «Блин, сорвалась!» Плаксиво ответил мальчишка и тут же получил подзатыльник от парня с ножом. «Сколько раз тебе говорит, чтобы ты не кричал лишний раз? Опять крыса из-за тебя убежала! Что мы будем есть?» «О боже, они что, едят крыс?» «Видимо, так». Где вы нам случаем взять пищу? Да, в принципе, и я бы ел, если бы жрать охота. Особенно, если хорошо прожарится. Во рту сразу появились слюнки, а нос глубоко вдохнул воздух. Я прислушался. Давайте ушки, не подведите. Я аккуратно на носочках подобрался к большой норе и встал сбоку от нее. Дети замолчали и заинтересованно посмотрели на меня. Я же не обращал на них никакого внимания. Если чувства не врут, то тут в норе притаилась огромная крыса. Мне даже показалось, что я слышал ее прерывистое дыхание. Время уже привычно замедлилось, и я молниеносным движением засовываю руку в дыру. Крыса не успевает трепыхнуться, и я резким рывком ломаю ей шею. Ни хрена себе! Вот это сила! В глазах на секунду потемнело, но я надеюсь, что в темноте этого никто не заметит. На лицах детей было обалдение. Это мой вступительный взнос. Я согласен. Мы шли недолго, стараясь держаться теней от стоящих вдоль дороги зданий. Дети крались в известном им направлении. Я же шел позади них и старался в мельчайших подробностях запоминать наш маршрут движения. Двигался я налегке, так как предусмотрительно отдал крысу одному из ребят с ножом. Он выглядел старше, чем остальные, и где-то на пол головы был выше их. Неожиданно дети остановились перед развалинами разрушенного дома с явными следами копоти на стенах. И один за другим начали залазить в небольшой подкоп. Если честно, я немного струхнул. Оно ну, как они, какие-нибудь маленькие каннибалы. Хотя, стоп, я же нелец. Значит, никакие они не каннибалы. Подивившись тому, какие глупые мысли приходят мне в голову, я откинул их в сторону и незаметно достал нож, а после быстрым движением юркнул внутрь. Вынранным с той стороны, я оказался в небольшом подвале. Посреди него уютно горел костер, оставляя на стенах причудливые блики. В подвале, помимо уже знакомых мне детей, сидело еще двое. Они обрадованно встали, увидев большую крысу в руках у мальчишки с ножом а потом настороженно замерли, цепким взглядом уставившись на меня. Парень с крысой с усмешкой посмотрел на меня и на зажатый в моей руке нож. «Этот парень добыл крысу», — сказал он. «Теперь он будет жить с нами». Посмотрев на реакцию своих друзей и не увидев в их глазах яркого негатива, он опять повернулся в мою сторону. «Не бойся», — неожиданно дружелюбно сказал он. «Мы не причиним тебе вреда. Я Гнат», — представился он. Кир, Федот, Альт, Саша, Степ, Юра. Донеслось до меня со всех сторон. Я насторожился, уж очень их имена походили на земные. «Зовите меня нелюдь, я привык». Соврал я, потому что не знал, как зовут настоящего хозяина тела. Ребята серьезно кивнули. «Саша», — сказал Гнат, протягивая крысу. «Начинай готовить, а мы пока посидим и новенькому это все покажем». Мальчишка схватил крысу и куда-то убежал, а мы стали рассаживаться у костра. «Уютно!» — подумал я и протянул руки к огню. Их сразу обдало теплом, а я удовлетворенно зажмурился. Все-таки за то время, что я лежал на холодной земле, я успел неплохо замерзнуть, но понял это только после того, как оказался возле огня. «Скажи, Нелюдь, а ты всегда так охотишься?» — с интересом спросил Гнат. «Да?» еле слышно ответил я. «Тогда...» Парень немного помялся. «Тогда ты завтра идешь на охоту, а с тобой помощником пойдет Кир, хорошо?» Вместо ответа я задал вопрос. «А чем будут заниматься другие?» Сейчас мне не только нужно было показать свой характер, но и узнать, чем дети занимаются целыми днями и как выживают. «Кто чем?» пожал плечами он. «Кир у нас занимается охотой...» С ним по желанию идет кто-нибудь еще. Я с Федотом и другими идем на рынок. Может, удастся срезать чей-то кошелек или стащить чего-нибудь у торговцев едой. Тогда это будет удачный день». Я хмыкнул. «А что, бывают и неудачные дни? А у тебя что, нет?» Удивленно протянули ребята. «Не может быть!» Я неопределенно махнул рукой и уставился на огонь. «Да, жизнь у этих детей не сахар». Чтобы такое придумать, чтобы и самому ноги не протянуть, и детей из этого ада вытянуть. Пришел Саша. Он уже снял с крысы шкуру, как-то обработал ее. При нас он насадил тушку крысы на импровизированный вертел и начал готовить ее у костра. Кстати, я заметил, что руки у него чистые. Это очень хорошо. Значит, дети знакомы с элементарными нормами гигиены. Ребята молчали и внимательно следили за процессом приготовления пищи. В подвале начали распространяться очень вкусные запахи. У меня в животе заурчало. У детей тоже. Ха, странно, не думал, что жареная крыса так вкусно пахнет. Вероятнее всего, она и на вкус тоже очень ничего. Немного надрезав мясо, Саша проверил его готовность и, удовлетворенно хмыкнув, снял его с вертела. Положив мясо на чистую доску, он разрезал его на девять частей и раздал каждому по куску. Взяв свою часть мяса, я медленно начал ее есть. Тщательно пережевывая мясо, я старался насладиться каждым моментом. Но все хорошее когда-нибудь кончается. И мой кусок тоже закончился. Дети к этому времени уже поели и переговаривались о чем-то своем. Переведя взгляд на доску, я заметил, что один кусок так и остался сиротливо лежать на ней. «Мы кого-то ждем?» — спросил я. — вопросительно кивнув головой в сторону доски. — Да, — ответил Гнат. — В том трактире, возле которого мы встретились, остался Ник, наш друг. Иногда ему удается туда пробраться и послушать, о чем говорят в трактире, и собрать новости. Потом он рассказывает их нам. — Эй, там! — донеслось снаружи. — Открывай, это я! Степ и Зикс подошли к подкопу в подвал и оттащили в сторону тяжелую даже на вид задвижку. — Хм. Забавно, я ее сразу и не заметил. «Что я вам сейчас расскажу?» — начал Ник, вылезая из подкопа и удивленно уставившись на меня. «А это кто?» «Это не людь Он с нами. Помог сегодня кривого и вялого завалить. На волоске ходили». «А, ну тогда вопросов нет», — ослепительно улыбнулся он. «Я Ник. О, место!» «Парень мне понравился. Живой, веселый, так сказать, рубаха парень». Сразу оказался в центре внимания. «Ник», — возмущенно начал Саша, — «говори, что за новость?» «А, это...» — начал говорить парень с набитым ртом. «Кто-то человека Никона убил? Врешь!» Не поверив, сказали Гнат и Федот в один голос. «Да-да», — важно сказал Ник. Мак с Никоном выбежали в зал и, забрав с собой людей, куда-то убежали. Потом Мак и Никон вернулись назад и никон пообещал что того кто укажет на убийцу его человека он озолотит да ну не поверили дети так и сказал да интересно получается а этот никон не простая птичка определенно нужно к нему идти только перед этим нужно собрать немного информации а кто вообще такой этот никон ты что возмутились моему незнанию ребята ты не знаешь кто такой никон И слов ребятни выяснилось следующее. Никен — очень крутой мужик, яйца у него титановые и вообще круче только горы. Держит он, по сути, небольшой район трущоб. Да-да, именно трущоб. После этих слов я облегченно вздохнул. Слава тебе, Господи! А то я уже решил, что жизнь в этом мире везде не сахар. Так вот, к делу. Никон держал под своим контролем небольшой район, но слыл одним из самых богатейших жителей трущоб. Ведь главное не качество, а количество. Не раз в этом убеждаюсь. На территории Никона находился крупнейший рынок трущоб, который не маленьких размеров город, а также занимали несколько его районов. Название города и наше местонахождение ребята не сказали, но на первое время мне было достаточно и этого. Дети говорили еще много всего, но усталость взяла своя. И они, отчаянно зевая, пошли к своим лежанкам. Мне тоже выделили место, а также показали, куда можно сходить в туалет и где попить воды. После чего я лег на свою лежанку и, повернувшись спиной к огню, уснул.